Глава 20 Каждый выбирает по себе. Комната у Сюзан Бишоп была крохотной, но обжитой. На окне покачивались от ветерка веселенькие клетчатые занавески. На комоде маршировали след вслед нефритовые слоники, а стол был застелен вышитой скатертью. Хизер всерьез подозревала, что все эти цветочки и завитушки Сюзан вышивала собственноручно и заняло это полгода минимум. Лучше бы на поиски доходной работы это время потратила. Я так рада, что вы зашли ко мне. Сюзан хлопотливо передвинула фарфоровые чашечки, густо расписанные розовыми розами, и покрасивее переложила приборы. Присаживайтесь. У меня, признаться, сегодня только печенье. О, не беспокойтесь. Молли выделила мне от щедрот вот это. Хизер опустила на стол обернутую в вощенную бумагу тарелку. Почти половина торта со взбитыми сливками, апельсиновым желе и кешью. Узел на бечевке заботливая Молли перетянула намертво. Прикинув на глазок сложность задачи, Хизер даже не стала пытаться, просто щелкнула пальцами, призывая Хиса. Мангост, вытянувшись огненной нитью, скользнул по бечевке, и жесткий узел пеплом осыпался на поднос. «Какая прелесть!» Сьюзан захлопала в ладоши, восхищенная то ли апельсиновым тортом, то ли прицельной точностью Хисса, а может и тем и другим одновременно. «Вы, я вижу, у Молли на хорошем счету». «Еще бы, я попросила Хисса запитать все кристаллы на кухне. Теперь Молли может не тратить время на возню с дровами». Хизер, примерившись, отрезала кусок с самой красивой кремовой розочкой и положила его на тарелку сьюзан. Вы, кстати, тоже можете это делать. Молли будет вам очень благодарна, а ее благодарность имеет весьма материальное воплощение. Я, признаться, не имею опыта работы на кухне. Кругленькая личика Сьюзан приняло то отстраненное выражение, за которым вежливые люди скрывают обиду. Ну надо же, какие мы, оказывается, аристократы. Запитывание кристаллов империта — стандартная практика для специалиста по фамильярам. пожал плечами Хизер. Если бы вам предложили заказ на сотню кристаллов в неделю, от белого фазана, к примеру, вы бы согласились? Конечно. Но в белом фазане эти кристаллы тоже используют на кухне, никакой разницы. Белый фазан — это лучший ресторан Камелота. Ну, положим, не лучший, просто самый престижный. А кухня есть кухня, где бы она ни находилась. И деньги есть деньги. А торт есть торт. Примеряющая улыбнулась Сюзан и достала из ящика десертные вилочки. «Присаживайтесь, дорогая, и все-все мне рассказывайте». «Что именно?» Опустившись на стул, Хизер подтянула к себе чашку и глубоко вдохнула терпке, отдающий травяной горечью аромат. «Вы хотите узнать, лазила ли ко мне в окно Элвин Войд?» «Нет, ну что вы, Войд, конечно, не лазил. Войд не Карингтон, склонности к безумствам не имеет», — рассмеялась Сюзан. «Кстати, вы знаете, у Войта нет фамильяра». «Серьезно? Он что, напрямую работает?» «Да, именно. Войта, знаете ли, из мещанской семьи. Родители понятия не имели, что такое фамильяр. Ну, то есть читали статейки в газетах. Всю эту ерунду о призыве потусторонних сил, контрактах, подписанных кровью. Когда ребенок попытался из капелек воды собрать зверька, они впали в ужас и запретили так делать». Тогда Элвин был достаточно маленьким, чтобы послушаться, а потом... А потом стало поздно. Парень привык закрываться от контактов с элементалями. Хизер подцепила вилочкой золотую полоску желе. «Но вы же наверняка пробовали снять этот блок. Неужели не получилось?» Войд просто отказался тратить время на глупости. «Зачем возиться с приручением элементаля, если можно купить пачку империта?» сьюзан осторожно поддела кремовую розочку и точно выверенным движением переместила ее в рот, ухитрившись не испачкать губы. «Ммм, сливки. Обожаю сливки. Как вы думаете, может, Войт не сын своего отца? Я как-то видела их вместе. войд старший, такой приземленный, такой грубый, как... как сапог». «А Элвин, значит, образец утонченности?» Но уж с отцом не сравнить. Может, у госпожи Войт был роман с благородным человеком? Есть, знаете ли, в Элвине что-то такое, что-то эдакое. Разрез глаз, форма губ. Иногда у Войта бывает такое мечтательное и выражение лица, которого у ростовщиков не бывает. Криво улыбнулась Хизер. «Опять вы надо мной шутите?» «Совсем чуть-чуть. Простите, не удержалась». Покаянно сложила ладони Хизер. Обещаю так больше не делать. Но, если без шуток, конечно, мать Войта могла закрутить романчик с благородным магом. Но с тем же успехом романчик могла закрутить и его прабабушка. дара сотню лет спала а потом проснулся из-за какой-то случайности. Скажем, мать Войта во время беременности болела. Врач при лечении использовал магию, которая вошла в резонанс со спящей магией эмбриона. «Нет», — замотала головой Сьюзан, «никаких врачей, никаких прабабушек». «Почему?» «Потому что это не интересно Ну как же вы не понимаете, Хизер, намного увлекательнее представлять, что Элвин войд незаконно рожденный сын барона Флетчли, или, скажем, лорда Гастингса, у него такой благородный профиль». «Но Войт курносый. В маму пошел?» «Логично. Вынуждена была признать Хизер». Но прабабушка Войта могла закрутить с принцем Ричардом. По времени совпадает, к тому же вспомните профиль на монетах. «Да, точно. Ричард седьмой был курносом. Мне нравится эта версия». Сюзан отсалютовала чашкой, словно бокалом с вином. «Элвин Войт — потерянный наследник английской короны. Ну разве не прелесть?» «Возможно. Я, честно говоря, пока не поняла, в чем тут соль», — призналась Хизер. Просто вы слишком мало прожили в Академии. Здесь так скучно. Одни и те же люди, одни и те же занятия. изо дня в день, изо дня в день. Ах, вот в чём дело. Хизер попыталась представить эту бесконечную череду одинаково скучных, словно присыпанных пылью дней. Какой ужас. Если вас это развлечёт, согласна признать Элвина потомком самого Мерлина. Почему Мерлина? А почему нет? Хм... «Действительно». Обдумав версию, сьюзан глубокомысленно кивнула. «Элвин Войт из рода Мерлинов. Меня это устраивает. Отличное начало, коллега. Через годик-другой вы достигнете небывалых высот». «Вряд ли», — честно призналась Хизер. «Думаю, уже летом меня в академии не будет». «Как так?» — всплеснула руками сьюзан «К счастью, сливок на вилке не было, поэтому обошлось без картечи из крема». «Почему? Из-за Вильсона?» он делает вам непристойные предложения?» «Нет, ну что вы, непристойными предложениями меня не смутишь». Хизер заботливо подлила Сюзан чаю. «Я, видите ли, решила оставить Каррингтона в тренировочной группе». «Но зачем?» «Потому что я учитель, а Каррингтон хочет учиться. Это не повод разрушать карьеру». «Но я не собираюсь делать карьеру в академии». «А в егерской службе» — неожиданно проницательно прищурилась Сьюзан. «Генерал может сильно испортить вам жизнь. Неужели она того стоит?» «Да, стоит. Почему?» «Потому что у каждого должна быть возможность выбрать свой жизненный путь». «Это вы сейчас про Карингтона?» В голове Сьюзан звучало искреннее изумление. Но Хизер, дорогая, Карингтон, наигравшись, пойдет туда, куда ему укажет папочка и будет с теплом вспоминать ваши уроки, сидя в уютном министерском кресле. Может быть, но я обязана дать ему шанс, так же, как этот шанс дали мне. Роджер Деверли не блистал красотой и умом, не блистал талантами в магии и не блистал удачливостью за егорным столом. При таких условиях женить бы на состоятельной девице из низшего сословия была вполне себе выходом. А для отца Мелани Карпентер родство с благородным джентльменом, к тому же магически одаренным, было шансом войти в высший круг. Чем бы этот круг ни был, у каждого своя выгода. Кроме Мелани Карпентер, которая вдруг оказалась замужем за человеком, который не помнил ее лица. Зато отлично помнил номер банковского счета, куда перечислили условленную сумму, и успешно этот счет опустошал. Когда деньги закончились, Роджер Диверли осознал, что навсегда привязан к скучной, малообразованной женщине, не самой утонченной наружности, да еще и к ребенку, которого полагалось кормить, одевать и, о ужас, воспитывать. Конечно, старик Карпентер согласился нанять гувернеров. Правда, оплачивал их услуги собственноручно, не доверяя деньги высокородному зятю. Такая практика Роджера Деверли весьма огорчала. Он заливал огорчение односолодовым виски. А для успокоения души эмоциона поколачивал сначала жену, а потом и дочь. Хизер хорошо помнила это ощущение. Словно идешь по тонкому, хрупкому льду, под которым течет черная пропасть воды. Один неправильный шаг, и ты уже тонешь него вовремя улыбнулась? Ошибка. Бросила в стену меч? Ошибка. Испачкала платье? Большая ошибка. Самое забавное, что Хизер действительно чувствовала себя виноватой. Хорошие девочки грациозны, тактичны и никогда, совсем-совсем никогда не пачкают платье. Потом со временем Хизер начала замечать несоответствие На отце регулярно появлялись новые шелковые галстуки и атласные жилеты восхитительные, как павлиний хвост. Но новое платье для матери? Нонсенс. У нас же нет денег. Отец вечерами пропадал в клубах и возвращался, пропавший сигарами кофе и виски, а иногда и сладкими тягучими духами, совсем не такими, какие стоят на полочке в ванной. Но посетить ресторан с женой и дочерью? Ерунда. Ужинать нужно дома мы ценим тепло семейного очага». Поначалу эти несоответствия вызывали смутное чувство удивления. Потом удивление перешло в обиду, а обида в ярость. Гнев рос в хизар как раковая опухоль. Он возревал, наливаясь темным густым соком. Черный, слепой, всепобеждающий. Конец наступил внезапно. Отец привычно отвесил небрежную, совсем слабенькую оплеуху. Хизер даже не было больно, но это уже не имело значения. Чернельно-бархатный плот лопнул в ней, залив мир темнотой, а потом в этой темноте вспыхнул огонь. Пожар потушили быстро. Хизер распалила кресло, персидский ковер и рояль. Отец успел увернуться, поэтому отделался обожженным плечом и подпаленными бакенбардами. «Еще раз тронешь меня или мать? Убью!» Глядя ему в глаза, пообещала Хизер и отец ей поверил. «Я думаю, что у Карингтона должен быть шанс», — повторила свою мысль Хизер. «Родители запрещали вам карьеру дракона-борца? Брови Сюзан изогнулись в сочувственной гримассе. Наша семья испытывала определенные финансовые затруднения, а нищая дворянка с магическими способностями — весьма ходовой товар на брачном рынке». Вас хотели выдать замуж? Насильно?» Линчика у Сюзан все еще выражала сочувствие, но в глазах полыхал почти неприличный азарт. «А вы сбежали с возлюбленным?» «Нет. Я поступила в Академию Ланселота Озерного. Причем на стипендию, поэтому лишить меня денег папочка не смог». «А запретить обучение?» «Не решился». Хизер растянула губы в голодные волчьи улыбки. «У нас были...» своеобразные отношения». «Вот как?» Сюзан задумалась, бессмысленно вычерчивая вилкой узоры по белому холсту взбитых сливок. «Тогда знаете что? Тогда я дам вам совет». «И какой же?» Хизер постаралась убрать из голоса скепсис, но получилось не очень. «В конце апреля проводят соревнования студенческих команд». «Великая битва за синий флаг? Я знаю» и даже принимала участие. Засранцы из Латиана срезали путь. А судьи отказались фиксировать жалобу, поэтому мы... «Погоди!» — скинула пухлую ладошку сьюзан «Погоди, дай мне сказать. Ты можешь подать заявку на участие. Академия Святого Георга уже лет семь там не показывалась, но сейчас-то у нас есть официальная студенческая команда. Значит, вы можете участвовать в соревновании. Просто пошли заявку через голову Вильсона». Я дам тебе адрес, куда писать. И какой в этом смысл? Ну вот сама смотри. Сьюзан, склонившись над столом, заговорщицки улыбнулась. Ты подаешь заявку. Комиссия ее, естественно, принимает. Просто не может не принять. А потом Вильсон оказывается в ловушке. Отменить твою заявку он не сможет. Объективных причин для этого нет. А просто выйти из конкурса при утвержденном списке участников — это позорище на всю Англию. «Наша Академия звезд с неба давно не хватает, но даже для Вильсона это уже за гранью». Улыбка у Сьюзан стала откровенно злорадной. Поскольку команда принимает участие в соревновании, запретить тренировки Вильсон не сможет. Изменить состав группы тоже. В списке игроков студентов указывают пофамильно. «Да, точно». Хизер, не чувствуя вкуса, отхлебнул остывший чай. «Замена только через комиссию, либо болезнь, либо обстоятельства неодалимой силы». «Да, именно. Если Карингтон упрется, снять его с соревнований не выйдет. А значит, ты спокойно доучишь свою команду до конца года. Ну, а потом... потом сама думай, что делать». «Спасибо». Вскочив со стула, Хизер порывисто обняла девушку. «Спасибо тебе огромное. Это же гениальная идея». «Ну, так-то уж гениальная». Польщенно зардела сьюзан «По-моему, ты делаешь чудовищную глупость. Как хорошая подруга, я должна бы тебя отговорить...» «Ну, как ты там говорила? Каждый сам выбирает жизненный путь». «Спасибо. Ты настоящий друг». Хизер снова обняла Сюзан и, до мгновение помедлив, осторожно сомкнула руки у нее на спине.